Глава четвертая. Начало гетманства. Мазепа и Голицын. Мечта Мазепы осуществилась. В сорок восемь лет он стал гетманом войска Запорожского обеих сторон Днепра. Правда, было очень много «но». На другой стороне Днепра по условиям Вечного мира ему подчинялся только Киев. Власть его усилиями Галиц-На была крайне урезанной, его окружала чуждая ему ли выбережная старшина, озлобленная тем, что некий пришельц оказался наделённым над ними властью. Вообще избрание Мазепы произошло совершенно неожиданно для многих под давлением Галиц-На и в обход более сильных претендентов. Явно не на такой исход рассчитывали старшины, подавая свой донос на Самойловича. Они должны были ненавидеть этого пройдоху, буквально выкравшего у них из рук булаву, или надеяться, что Мазепа окажется лишь проходящей, временной фигурой, которая будет заменена при первом удобном случае. И вот в этих сложнейших условиях, когда казалось бы, всё было против него, Мазепа проявил себя как талантливый государственный деятель и политик, сдержанный, осторожный и неторопливый, как мастер политического компромисса. Не противореча никому, услужливый и предупредительно обходясь с врагами и единомышленниками, он умел настоять на своём, исподвольно решительно осуществляя свои планы. Само вхождение во власть оказалось нелёгким. По Украине прокатилась волна бунтов, и ещё сразу по низложению Самойловича многие казаки разошлись за Боза и стали будоражить людей. Начались расправы над арендаторами, их грабили и убивали. Дома многих полковников тоже были разграблены в их отсутствие. Часть старшины оказалась в оппозиции, не соглашалась со смещением гетмана. Иностранцы сообщали, что большая часть Украины не признала Мазепу. Он был даже вынужден просить у Галицина 4000 русских войск, которые проводили его до Батурина. Сын Самойловича Григорий вместе с прилуцким полковником Горленко собирался искать поддержки в Крыму. Бунты распространялись в среде простых казаков как ответ на жёсткую политику гетманской администрации последних лет. В Гадецком полку убили Исаулу Кияшку. Затем жертвами стали сам полковник Горленко и его писарь. Их избив, бросили в горящую печь и засыпали землёй ещё живых. Повсюду избивали старшину, угрожали компанейцам и сердюкам. Все это происходило в тех частях, которые не были в главном обозе, окруженном московскими частями. Остававшийся на Украине за наказного гетмана апостол писал, что не в силах сдержать ситуацию. Послали за помощью к севскому воеводе Леонтию Неплюеву, он окружил бунтовщиков, а старшина выдала Григория Самойловича. Сын гетмана, который ещё недавно хвалился, что проедет по всей Украине в золотой карете, униженно кланялся воеводе и положил к его ногам свой полковничий пернач. Это его однако не спасло. И вскоре Григорий Самойлович был казнён неплюевым за измену. Всё его имущество забрал воевода. Бывшего гетмана под сильной охраной отослали в Орёл а затем в Сибирь. Заметим, что Григорий был казнён не плюевым без всякого согласования с Мозепой. Ещё один пример, насколько ограниченной была гетманская власть. Эти события показали решающую роль, которую играли в гетманщине русские войска и воеводы. Показали они и ненависть казаков к старшине, а также то, что полагаться гетману следовало только на Сюрдьюков и компанейцев. Впрочем, Мазепе опять повезло. В результате бунта естественным путём отменялись положения статей о незамене старшины. Изменников следовало покарать, и Галицын не стал этому противиться. Отдадим должное Мазепе, он никогда не был сторонником крутых мер. Трудно сказать, что это было: природная осторожность или христианское милосердие, скорее всего, и то, и другое. Но политика Мазепы в первые годы его гетманства яркий пример сдержанности. Получив булаву, Иван Степанович столкнулся с таким количеством проблем, что трудно даже предположить, с чего он собирался начать. Мы прежде всего попробуем разобраться в его финансовом положении. От Самойловичей в взыскавую казну поступили огромные средства. По подсчётам старшины их можно было оценить в миллионы. Помимо имений и богатого хозяйства, было конфисковано множество драгоценных вещей, оружия, посуды, одежды и прочего. Именно эти сокровища стали основой будущего фантастического богатства Мазепы. Впрочем, надо признать удивительный факт. При первой же возможности Гетман пожертвовал значительные суммы из этих денег опальным наследникам Самойловичи. Так, когда дочь последнего выходила замуж за князя Четвертинского, ей было дано 1000 империалов в виде приданого а когда настала пора венчаться его внучке, та получила от Мазепы тысячу золотых, серебряную посуду и драгоценностей. Затем, когда зять Самойловича Четвертинский попал в татарский плен, Мазепа заплатил за него три тысячи золотых. Наконец, занимаясь строительством в Киево-Печерской лавре, Мазепа построил там башню с церковью во имя святого Иоанна Кущника, патрона тогда уже покойного Ивана Самойловича. И мало того, когда в присутствии русских воевод составлялись описи имущества семьи Самойловича, выяснилось, что пропал сундук с соболием кунтушом. Старшина объяснила, что тот сундук был отдан по приказу Ивана Мазепы, жене бывшего гетмана Таким образом, Иван Степанович, рискуя прогневить русских воевод, отдал шубу несчастной женщине, уезжавшей в Сибирь. Была ли это попытка изгладить свою вину? В любом случае, все перечисленные поступки можно оценить как весьма щедрый и благородный жест. Итак, он стал наконец богат. Впрочем, в первые годы гетманства о богатстве ещё вряд ли можно говорить. Отмена аренд больно сказалась на казне. Мазепа постоянно жаловался Галицину на нехватку денег. Из небольшой казны войсковой у нас никаких доходов нет, а расходы непрестанные имеем. Я-коже и сами вы ведаете, что ныне аренды нет. Он писал, что не может отправлять в Москву запорожцев, которые постоянно приезжали в гетманскую столицу, чтобы оттуда их послали к царю за наградами, так как от этого до конца Скарбец свойсковой истощится. Вероятно, в этих жалобах была доля лукавства, так как Скарбы Самойловича составляли огромный капитал. Но Мазепа был слишком хорошим хозяином, чтобы не знать, деньги имеют свойство быстро заканчиваться. А раз доходов не было, то и расходы следовало всячески ограничить. Впрочем, это никак не отражалось на тех щедрых наградах, которые он раздавал старшине. Едва став гетманом, Мазепа просит дать царскую жалованную грамоту на два села Кочубею, затем ему же на мельницу Такие же жалованные царские грамоты с стараниями Мазепы получил генеральный Исаул Миклашевский, а затем генеральный Харон Жиломиковский, ряд войсковых товарищей и другие старшины. Жан Балюс впоследствии писал, что Мазепа покорил свою старшину роскошными приёмами в своей резиденции. Ещё одним направлением гетманских щедрот были монастыри. Десятками исчисляются универсалы Мазепы, подтверждающие старые пожалования и дающие новые. Среди монастырей, пользовавшихся покровительством Мазепы, безусловно, был и Вознесенский Девичий монастырь, игуменьей которого была его мать, Мария Магдалена. Пожалование матери это единственный признак в галицский период использования своей власти в личных целях. Впрочем, вряд ли можно рассматривать как личную корысть пожалование монастырю, даже если учитывать, что игуменьей там была его мать.